Когда мимо меня промчалась медсестра с бледным лицом и криком «Медведь!», я бросилась на улицу, сломя голову. «Какой медведь? Откуда?» — всё это меня не интересовало. Главное, Лена с Димой где-то там. И Раф тоже. А когда я увидела настоящего медведя и Рафа рядом с ним, у меня вообще всё коротнуло в мозгах. Как мы с Рафом оказались за деревом в нескольких десятках метров от дороги, я вообще не поняла. Такой адреналин бил в голову, что у меня разве что искры из глаз не сыпались. Осознала я себя только когда до меня дошло, что медведь зацепился за какую-то женщину, мимо которой мы пробежали минуту назад. И осознание того, чем это всё сейчас кончится для неё, привело мысли в порядок. Объяснение Рафа, что женщина эта сама притащила медведя, никак не примирилась с тем, какой страшной смертью она должна была погибнуть но я забыла об этом сразу же, когда услышала крик Лены, а когда увидела, как она несётся к медведю, ноги вросли в землю, а в горле стал ком. Вероятно, она решила, что медведь повалил на землю меня и бросилась на помощь. За ней бежал Димка, а я видела это всё будто в замедленной съёмке, и крик застрял у меня в горле. Было ясно, что внимание медведя они уже привлекли, и тот сейчас бросится на них а ещё что мы ни черта не успеем сделать. Нет, я сделаю, конечно. Я брушусь на эту тварь, торву ей уши и выгрызу глаза, если она тронет моих деток. Я уже качнулась в сторону зверя, когда Раф вдруг бросился вперёд. И что-то произошло. Сверкнуло у меня перед глазами, что ли? Только дальше побежал уже не Раф, а ещё один медведь. И не просто побежал. Он рыкнул так, что первый, который уже ринулся к моим детям, остановился и резко повернул голову. Я чувствовала себя как во сне. Слышала своё тяжёлое дыхание и пыталась бежать вперёд, только будто вязла в клею. Когда медведи сцепились с разбега, округа сотряслась от страшного рыка обоих, а я наконец отмерла и изо всех сил рванулась к детям, вжавшимся между машинами. Выскочив на дорогу, я подлетела к Лене и, схватив её за руку, потащила к зданию и вдоль стенки, к дверям. Димка бросился за нами. «А где Раф?» — обернулась Лена. «Я... я не знаю», — мотнула я головой. «Быстро, к двери». Только те оказались заперты, и пришлось изрядно побарабанить, чтобы их открыли. Когда детей пропустили внутрь, я обернулась. Я столбенела, поглощённая страшным зрелищем. Два огромных медведя кидались друг на друга внизу на парковке. От их рыка дрожали окна. То один заваливался на очередную машину, то другой. стекла автомобилей бились, как яичная скорлупа. Корпусы мялись, словно картонные. Это было так страшно, будто не на дерущихся зверей смотришь, а на неотвратимую стихию — цунами, которая встаёт горой над горизонтом. «Мам!» Крикнула Лена, но я не могла даже моргнуть, не то что пошевелиться. Тот медведь, который напал первым, был темнее. Шкура у него была грязной и скомканной. Кидался он агрессивно и резко. Второй был светлее, но размерами не уступал противнику. Шерсть у него блестела на солнце, сам он казался ухоженным, холёным. И оттого кровавые росчерки на его боках смотрелись ужасно. И ведь этот второй защищал нас. Мам. «А где Раф?» — снова послышалось в голове. «Раф!» — просипела я, потом закричала в весь голос. «Раф!» «Так, женщина!» — раздалось нервное позади. «Куда вы?» — я обернулась к двери и увидела охранника, стоявшего в проёме. «Войдите в здание!» — попросил он, высунувшись полностью, а я заметила у него пистолет в кобуре. «Мам!» — звал Дима за дверьми, но я не слушала. «Дайте пистолет Бросилась я к охраннику. Что? Опешил он и попятился. Вы в своём уме? Ну, как вам сказать. Ощущения у меня возникли странные. То ли на адреналине, то ли от осознания, что я могу потерять кого-то очень важного. Но у меня вдруг не возникло никаких сомнений, что этот мужчина должен мне сейчас выдать оружие. И никак иначе. Я шагнула к нему, гипнотизируя его взглядом, и протянула руку. Пистолет. Потребовала спокойно и он, коротко зажмурившись, послушно вытянул пистолет из кобуры и выложил мне на ладонь. «Боевой?» — уточнила я неуверенно. «Угу», — заворожённо кивнул он. «Спасибо». Тут позади взревела сирена очередной пострадавшей машины, и я, сжав пистолет, бросилась из-под крыши по ступенькам. Мой Мишка проигрывал. Эта тёмная тварь уронила его на спину и пыталась схватить за горло, когда я соскочила со ступеней. Господи, ну что за Голливуд? Откуда я знаю, как целиться вообще? А расстояние, с которого можно попасть, что я делаю? Стой-ка эта нелепая, широко расставленными ногами, будто я что-то в этом шарю. А, нет, хорошо, что я раскорячилась как следует, а то бы упала от отдачи. Тёмный медведь взревел и встал на дыбы, а мой вскочил пружины и повалил его на землю. Но я бдительности не теряла. Оббежала Мишек по кругу и уже заняла более удобную позицию. Как меня что-то ударило по ногам, и я полетела задницей о землю. Приземлилась я удачно, как кошка, с тремя лапами. Четвёртую, к сожалению, подвернула, потому что в ней был пистолет. Но страдать по этому поводу не было времени. Рядом со мной что-то запыхтело, мучительно застонало, и вдруг разразилось такой чёрной руганью, что у меня аж голова закружилась. Я попыталась подняться, но не тут-то было. За ногу держали крепко. Обернувшись, я обнаружила, что на меня смотрела смутно знакомая женщина в испачканном розовом свитере. Она всё ещё держала меня за ногу и селилась встать на четвереньки, но ей будто что-то мешало. Её большие чёрные глаза были наполнены жгучей ненавистью, и я, наверное, упала, если бы продолжала стоять. Но мне вдруг отчего-то стало её безумно жалко. Кожа на её шее была поцарапана когтями, и воспаление кровоточили. А женщина продолжала терзать их второй рукой, пачкая и размазывая кровь. Когда она вдруг рванулась к пистолету в моей руке, я даже не дёрнулась. Просто уверенно шлёпнула её по запястью, и она дёрнула руку и рухнула на бок. По её щекам катились слёзы. «Дай мне покончить с собой!» Взвыла она гортанным голосом. «Вот ещё». Невозмутимо покачала я головой. «Обойдёшься. Это же ты мне снилось Она фыркнула и перекатилась на спину, устремив взгляд в небо. «Снилась», — повторила неприязненно. «Дура! Ничего тебе не снилось. Или ты рожать медведю тоже во сне собираешься?» «Рожать медведю?» Но не успела я осознать сказанное, как звериный рёв, всё ещё стоявший в округе. Заглушили звуки сирены, и из-за угла корпуса показались машины с мигалками. У медведей бой ещё был в разгаре, хотя, кажется, мой всё же победил. Он держал врага за горло, не давая ему встать, а тот ворочил башкой и истошно ревел. Оглохнуть можно было. Я дёрнула ногой, освобождаясь, и отодвинувшись от женщины, села на бордёр. Сила почему-то резко не стала, зазнобела. Взгляд прикипел к пистолету в руке. Я всё не могла поверить, что вообще взяла его в руки. А как умудрилась выстрелить? Тем временем вокруг стремительно нарастала суматоха. Представители спецслужб уже окружили медведей, другие принялись оцеплять место. Меня с незнакомкой тоже не оставили без внимания. Сначала с земли подняли её, надели наручники и увели а потом взялись за меня. «Вам нужна помощь». Рядом со мной присел мужчина в медицинской форме. «Не знаю». Поморщилась я. «У меня вот...» Я протянула ему пистолет. «Положите рядом, осторожно». Спокойно посоветовал мне врач и принялся светить в глаза. «Каталку сюда!» «Я в норме», — забеспокоилась я. Только руку подвернула. «Наташа!» Позвали меня, и знакомый Рафа опустился передо мной на одно колено. «Гарик, здравствуйте». Хладнокровно поприветствовала я его. «Вы пострадали?» «Нет, а где Раф?» «Сейчас подойдёт, шмотки натягивает». «С ним всё в порядке?» В голове всё ещё не соединялись явления и натягивает шмотки. Раф был где-то между ними. Она точно не пострадала. И он перевёл взгляд на врача. «Немного зрачки расширены». «Что это значит?» — нетерпеливо потребовал он. «Либо ударилась головой, либо последствия какого-то энергетического вмешательства», — недовольно ответил врач. «Заберите её в больницу. Само собой». «Со мной всё нормально», — повысила я голос. «Наташа в этом не помешает убедиться», — возразил Гарик. «Мне нужен Раф», — упрямилась я. И стоило только погромче это потребовать, как перед носом вдруг оказались босые ноги, и Раф опустился рядом со мной на корточки Из одежды на нём были лишь ярко-оранжевые форменные брюки. «Ты как?» — заглянул он мне в глаза, обхватив лицо ладонями. «Госпитализировать», — постановил врач. «Я с ней». Повернулся Раф к Гаррику и подхватил меня на руки. «Что случилось?» «Ничего». Настаивала я. Я не билась головой, только рукой. Со мной всё в порядке. Расширены зрачки. Нужно проверить на последствия после энергетического воздействия. Не слушал меня врач. Хорошо. И Раф послушно понёс меня в сторону скорой. Но на ней не должно быть никакого воздействия. Некому было тут на неё воздействовать. Тогда будем разбираться в других причинах. Пожал плечами врач. Я беременна ставила я. Никто сначала будто бы и не услышал. Но когда я уже собралась повторить погромче, чтобы перекричать царящую вокруг суматоху, Раф кивнул. «Я знаю». Он поднялся со мной в карету скорой помощи и усадил на каталку. «Ну, может, врачу это нужно?» Смущённо добавила я. Наши взгляды встретились. «Конечно, нужно». Рассеянно отозвался он, внимательно глядя на меня. А нам нужно поговорить. Ты как? Я так испугалась. Нормально, благодаря тебе. Слабо улыбнулся он, а я качнулась к нему и вцепилась в его плечи, чувствуя, что всё напряжение последних часов прорвалось наружу. «Я так испугалась», — сипела я. «И ничего ты не испугалась», — шептал он. «Ты спасла меня, мышка». «Мама! Мама!» Донеслось до меня снаружи, и к дверям скоро подбежала Лена. Рядом с ней в сопровождении гарика оказался и Дима. «Мама, что с ней?» «Всё нормально». Дёрнулась была я из рук Рафа, но безнадёжно. «Я позвоню вам». «С мамой всё будет в порядке, но провериться нужно. Она позвонит вам сразу, как всё прояснится». Сообщил врач и скомандовал. «Поехали». Двери скорой отсекли нас с Рафом от суеты и наступила почти что тишина. «Перелегте на кушетку». Обернулся ко мне врач и обратился к Рафу. «Вас осмотрели?» «Нормально всё со мной». Отмахнулся он, помогая мне улечься. «У вас была рваная рана на горле и большая кровопотеря». «Может, мне с ним лучше поменяться местами?» засуетилась я. «Не переживайте, у нас на всех вас найдётся место». Через минуту мы с Рафом лежали на соседних кушетках, держась за руки.